Беспечная жизнь Мэри настоящий художник Она рисует, танцует В ней есть интерес ко всему на свете Все подмечает, все анализирует Ищет ответы, а главное правду Они с Джимом подстать друг другу У нее в квартире всегда чисто, прибрано, светло И я стараюсь быть хорошим постояльцем У каждого предмета есть свое место Книги тут повсюду Когда Мэри что-то читает, она целиком на этом сосредоточена. Мне нравится это выражение собранности на ее лице. Джим тоже заядлый читатель. Вот, послушайте, что тут говорится. А вы знали, что? И так далее. Они оба страшно умные. Обсуждают психологию, человеческое поведение, фильмы, искусство, философию. Я чувствую себя удручающе необразованным. Они оперируют именами, которые я едва узнаю или вообще никогда не слышал, о чем очень жалею. Но Джим всегда держится уважительно, по-товарищески. Он так начитан и столько всего знает, но разговаривает со мной как с равным, отвечает на мои вопросы и даже сам спрашивает, а ты как думаешь? Потому что ему действительно не все равно, что я думаю. Его объяснение всегда мне интересно». Он скромный парень, при всем его уме и знаниях он ужасно застенчив. «Однажды я ужинаю с Мэри и заговариваю об одаренности Джима. Он прочел нереальное количество книг», — говорит она, — «у него совершенно гениальное IQ, 148. Но знаешь что?» — она делает паузу и довольно улыбается. «У меня еще выше. Как-то вечером мы сидим втроем на кухне». Джим сворачивает косяк, закуривает и передает Мэри. Она затягивается и передает мне. Вскоре мы все трое под кайфом. В самом приятном расположении духа. Я напоминаю Мэри об одном из ее писем, где она писала, что намерена твердо придерживаться своих католических принципов и не спать с Джимом до свадьбы. Они смеются над своей былой невинностью. Когда они познакомились, оба были девственны. Джим слегка подразнивает Мэри за ее религиозный пыл и чувство вины. А Мэри говорит о Боге, о духовности. Она ревностная католичка. «Расскажи Билли о том, как ты сходил со мной в церковь. Что это было? Как ты объяснишь? Если не духовное откровение, тогда что?» «Старик, это было реально странно». Джим согласно кивает. «Будто свет плясал в воздухе». Понемногу они рассказывают всю историю целиком. Мэри долго старалась уговорить Джима, упрашивала попробовать поверить, говорила о своей любви к Богу, о католической церкви. Не верю. Джим оставался непоколебимым. Надо сказать, что Джим искал истину и смысл в других местах, в книгах, в собственном разуме. И вот как-то поздно вечером, еще там, во Флориде, Мэри сумела уговорить его. Ну, пожалуйста, просто войди со мной в церковь. прямо сейчас. Никого же не будет, только ты и я. Там никогда не запирают. И Джим нехотя согласился. Они доехали на машине до церкви, куда обычно ходила Мэри. Вокруг не было ни души. Тяжелые дубовые двери заскрипели, и Джим вслед за Мэри вошел внутрь. На витражах страдальческие лица святых слабо освещались уличными фонарями. Шаги по древнему деревянному полу Отзывались эхом во всех закоулках здания. Мэри повела Джима на свое обычное место где-то посередине, Села и жестом позвала присоединиться к ней. В воздухе стоял легкий запах ладана. Было тихо, как в могиле. Джим озирался по сторонам. Почему там горит столько свечей? спросил он. Шш! Тихо, Джим. Почему? Ведь никого нет. Шш. Прояви уважение. Люди приходят, зажигают свечу, оставляют подаяние и молятся. А почему так много-то? Очень многие веруют, Джим, и многие молятся. Мэри нагнулась и подвинула ближе обитую скамеечку для молитв. Встала на колени и начала молиться. Сложив ладони вместе, закрыв глаза, Мэри молилась о том, чтобы Джим уверовал в Бога. «Господь всемогущий, прошу тебя о помощи». «Докажи Джиму, что ты есть». Джиму было скучно. Он смотрел по сторонам. Смешно, ей-богу, кругом статуи. Люди приходят поклоняться мрамору, верят в то, что им вбивают в голову. Вот портреты Иисуса, с белой кожей и голубыми глазами. А он-то считал, что Иисус был смуглым евреем. Да чего же здесь тихо и темно. Над выходом горела тусклая красная лампочка». Мэри все еще молилась. Джим поерзал на скамье, посмотрел вверх, там была светящаяся точка. Он отвернулся, потом еще раз взглянул вверх, потолок был далеко, наверное, на высоте третьего этажа. Точка света стала чуть ярче. «Этот свет и раньше там был?» «Наверное, был», — подумал он. Джим снова поднял глаза к потолку. «Что происходит?» Он перевел взгляд на Мэри, стоявшую рядом на коленях с опущенной головой, закрыв глаза. Точка стала еще чуть ярче и увеличилась в размере. Что за дела? Откуда там свет? Джим продолжал шарить глазами во все стороны. Где же у них тут чертов удлинитель? Как там зажгли свет? Никакого провода не было. Сверху ничего не свисало. И это даже не было похоже на электрическую лампочку. Пятно было круглым и светящимся. Оно висело в воздухе и становилось все ярче. Джим в изумлении глядел вверх, потом быстро взглянул на Мэри. Теперь проклятый свет стал таким ярким, что глазам становилось больно. А Мэри уже тоже во все глаза, как зачарованная, смотрела на это ослепительное чудо. Джим был совершенно ошарашен. Какого черта? Он вскочил с места и пошел к двери. Мэри следом за ним. Он стоял на бетонных ступенях с колотящимся сердцем. Что это было? Ты видела, что там происходит? Дыхание постепенно выравнивалось, становилось спокойнее. Джим повернулся к тяжелым дверям и пошел обратно. Осторожно приоткрыл дубовую створку и заглянул внутрь. Гробовая тишина. Ни движения, ни света, ни звука, ни единой души. Полная темнота, за исключение мерцающих свечей вдоль боковой стены. А наверху тоже ничего. На этом история заканчивается, и мы переходим из кухни в маленькую гостиную. Мы с Джимом устраиваемся на диване, приобретенном на барахолке. Напротив нас Мэри сидит на стуле, подобрав под себя ноги и смотрит на нас. «То был знак от Бога», – спокойно говорит она. «А ты как думаешь?» – спрашиваю я Джима. "Я". «Я не знаю, старик. Он зажигает очередной косячок и передает мне. Но это и вправду было. Нам вместе живется легко и непринужденно. Мэри работает в университете, Джим учится в киношколе, а я хожу на свою престижную работу продавать «Лос-Анджелес Таймс». По вечерам мы ужинаем дома или в дешевых ресторанчиках, болтаемся, гуляем, читаем, обсуждаем происходящие вокруг события, идеи, жизнь вообще». По выходным пропадаем на пляже. Жизнь легка и привольна, Но на горизонте уже собираются тучи. Мэри подписала договор с агентом, который устраивает ее на работу. Танцевать в модном ночном клубе на Сансет Стрип. Джим считает такую работу унизительной. Он злится. Ему хочется, чтобы Мэри закончила университет. Но она хочет быть танцовщицей. И настроена весьма решительно. Очень скоро она становится звездой в труппе Газзари. Голливуд, а гоу Джим находит это вульгарным, а Мэри тем временем награждают титулом «Мисс Газзари. «Зреет буря. Я уже чувствую». Проходит несколько дней, и я спрашиваю, а где Джим? И она рассказывает мне. Недавно они вместе откуда-то возвращались домой, и тут она его огорошила. «Джим, ты со мной не войдешь. У тебя нет денег, ты понятия не имеешь, что делать собственной жизнью». «И так продолжается уже давно. Ты только книжки читать можешь. Вот пойди и разберись в себе. Мне тоже нужно еще найти себя. А потом мы поженимся». Я в шоке. Я огорошен и растерян. И мне очень грустно. Родители Джима сняли его с довольствия, как только он закончил учебу. Поэтому ему стало нечем платить за квартиру. И он был вынужден съехать. «И куда же он подался?» – спрашиваю я. Он сказал, что переедет на пляж. В глазах Мэри появляется какое-то отстраненное выражение. «На следующий же день я добираюсь до пляжа Санта-Моника и нахожу Джима, сидящим на песке». Он курит и что-то пишет в своем блокноте. «Привет, старик. Рад тебя видеть. В его глазах боль. Ты посмотри, какие волны». Он кажется бесконечно одиноким и ранимым. Его отвергла вторая половинка. Родственная душа. Девушка, которую он обожал три года. его грусть безгранична».